Из жизни Юры Шмакина, российского алкоголика. Очнувшись утром на больничной койке, Юра Шмакин, на время выведенный из строя приемом внутриинсектицидного препарата, почувствовал себя вполне здоровым человеком и тотчас потребовал завтрак и срочную выписку. Нутро уже начинало свербить от недостатка блаженно расширяющего сосуды и затмевающего скуку трезвого сознания алкоголя, хотя с деньгами на приобретение горючего дело обстояло печально. Юра заклинал пожилую толстую нянечку быстрее принести ему верхнюю одежду, ссылаясь на ответственную работу, опоздать на которую преступлением. В самом деле, до открытия винного магазина оставался не полный час. Машина с пивом уже находилась в дороге, а желающие поучаствовать в ее разгрузке юрины конкуренты уже наверняка были на подходе к заветной железной двери склада, и промедление означало агонию трезвого ума Проглотив пластилиновую больничную овсянку и запив ее с желтенькой сладковатой водицей, отрекомендованной как чай, Юра, на ходу подтягивая штаны, бросился переулками к винной лавке, чудом успев к раздаче рабочих мест. Перетащив ящики, получил свои пять бутылок Жигулевского и побрел неторопливо укрыв емкости полой куртки, как наседка крылом птенцов, на заветное бревнышко, лежавшее во дворе дома. И вот он, первый глоток живого блаженства, от которого осеклось дыхание, бросилась в щеки кровь и воспарила душа. Стреляя у прохожих сигареты, Юра, пригревшийся на весеннем солнышке, бездумно и сладко кайфовал, покуда последняя опустевшая бутылка не позвала к действию. «Пришла пора приниматься за дела», а более всего дел у человека без определенных занятий, которым являлся и Шмакин. Под лежачий камень и портвей не течет, вздохнул Юра, поднимаясь с бревна. В первую очередь была сдана порожняя посуда, а после пробил час отправляться на вещевой рынок, Там, разнося взятые на комиссию сигареты и чебуреки вдоль рядов с томящимися под навесами торговцев, Юре предстояло заработать себе на вечернюю выпивку, ибо закуска три чебурека в любом случае полагалась ему бесплатно. — Юрок! — позвала его разбитная торговка Галина, специализирующаяся на синтетических париках и азиатской косметике. — Будь другом! Сгоняй за парой бутылок и за кусоном! «Стакан за мной! Подружек по ряду угощу! День рождения сегодня!» «Вот оно!» — ударило в голове Юры. «Пошел козырь!» Молнией метнулся Шмакин в коммерческий киоск за ликером и водкой оттуда к мангалам, где в картонные тарелки сгрузил усатый восточный человек шипящий шашлык, залив его томатной пастой и в расплывающуюся ее жижу подведшие колечки сырого лука и сморщенные солоноватые дольки мякоти прошлогодних огурцов. Затем же в мгновение ока предстал Шмакину услужливым джином перед щедрой галиной и сказал подобающее поздравление. Сказал с душой, неформально, хоть и нецензурщины пришлось подпустить для убедительности в слове. И плеснулась в стакан водочка, и, ух, провалилась в желудок, всплеснулась в нем пламенем фиолетовым, а за ней корябое горло полез измазанный томатной сукровицей шашлык, И сделано было главное дело, закреплен почин дня, а уж дальше как карте угодно лечь. Главное теперь и не боязно, с заделом таким. Звучали вокруг разговоры торговок. Трусов у меня зависло, на дивизию хватит. А ты на оптовый с ними выйди, я там на прошлой неделе все прокисшее имущество спустила. Или по магазинам раскидай. «Да потом эти капканы проверять. И так времени нет. К зубнику записалось, к тому же. Три дня точно вылетят. Позор!» А у гинеколога была? «Да, техосмотр прошла». Распространив чебуреки с табачными изделиями и верхушку с продажи упрятав в карман, под конец торгового дня вновь очутился Юра у полога под которым собирала неверной рукой пьяненькая имениница Галина разноцветные скальпы и красители ланит, запихивая их в обтрепанные пластиковые торбы, и вновь подфартила Шмакину. Попросила его торговка подсобить ей, донести ввиду расплывчатого ее состояния товары до дома, обещаясь при том помощника вознаградить. Чем, правда, не уточнила, и спросил осторожный Шмакин небрежно, словно бы и с неохотой, а вещи, как бы не принципиальной вовсе. «Выпить-то дома есть?» «Хо-хо!» — донесся надменный ответ. «Чего уж чего!» «Да, выдался день, прошел не по-лысому». Юра, не ощущая тяжести груза, волок баулы с неликвидами, сметая ими окурки и обертки с тротуара, исследовал доносящимся из-за спины руководящим командам. «Направо тут! Яма! Гляди! блин, Звук падения тела. «Колготки новые! Эх! Прямо давай! Первый подъезд! Лифт не работает, падла! На пятый этаж переться!» «Справимся!» — покладисто отвечал Шмакин. «Мы спортсмены!» «Ага, блин! Скалолазы!» Они едва успели войти в квартиру, как раздался звонок в дверь. Прибыли Галины-приятельницы. Цветы, звон бутылок, посуды, спешно накрываемый стол. «Я, может, пойду?» — риторически попросил Юра хозяйку. «Сиди уж! Ты парень свой!» — донесся ожидаемый ответ. И понеслось. Предусмотрительно конфисковав из алкогольного неконтролируемого изобилия бутылку коньяку и водки и запрятав их в туалетный бачок с целью изъятия по уходу, Юра позволил себе расслабиться и вскоре плыл в каком-то радужном тумане, наполненном неясными лицами, пятнами закуски на тарелках и отчетливо выступающими из тумана бутылочными горлышками, перемещение которых им непроизвольно, но остро и болезненно отслеживалось. И вдруг из искрящейся райской пелены, заволокшей примерский обыденный мир безысходности и страданий, выплыло к Юре лицо прелестной незнакомки с чертами несколько смазанными от дыма сигареты, зажатой в ее густо олеющих помадой губах. «И что-то ему незнакомка говорила», А Юра Бойко ей отвечал, восторженно осознавая приближение невероятного романа. И мир дробился, исчезал, затем вновь трудно формировался в каких-то неотчетливых образованиях. Горлышки заветных сосудов проваливались во мглу неизбежных отлучек, не всегда из них возвращаясь. Но в какой-то момент Юра внезапно очнулся, обнаружив себя на улице, стоящим на ногах. Причем первая лихорадочная мысль о запрятанных в бачке, коньяке и водке, мгновенно полыхнувшая в мозгу, сменилась облегчением помилованного висельника. В каждой из рукавов куртки потягивала тяжесть трофеев. «Вот это автопилот!» — восхищенно подумал он, слепо осматриваясь в незнакомом пространстве. Но тут почувствовал поцелуй в щеку. И, отпрянув испуганно, услышал вдруг пьяный и хриплый женский голос. «Родители к тетке уехали, не бойся, завтра днем возвратятся!» Шмакин внутренне подобрался, уже бесповоротно трезвее. Мелькнуло, «Как бы не намотать чего!» «А гондоны есть?» — произнес в темноту. «Найдутся!» В голове Юры вновь помутилась от забытого уже чувства сексуального возбуждения. Встревоженно подумалась, как бы орудие секса не дало осечку. Между тем, незнакомка, чье лицо различалось в темноте едва угадываемым пятном, решительно взяла Шмакина за руку и двинулась с ним по известному ей маршруту, приведшему их сначала в непроницаемый мрак какого-то подъезда, а после в квартиру. Провожатая включила свет, больно резанувший Юру по глазам и так и не дав разглядеть себя, скрылась в ванной, обронив. «Иди в кухню, сейчас дернем!» Пройдя на кухню, Шмагин присел на табурет и, прислушиваясь к журчанию лившейся в ванной воды, механическим жестом достал из рукава бутылку. Крутанул хрупко треснувшую пробку с горлышка, произведя долгий глоток, на сей раз как кислота, разъевший взвешенную муть, обволакивающую сознанием. Да, задавшийся день продолжался. Смутный образ красавицы из уже сгинувшего туманного забытья внезапно обрел в его воображении угнетающие ослепительные черты. Шмакина бросила в пот. — Ну, везуха! — прошептал беззвучно, осматривая чистенькую кухню с аккуратными полочками, баночками, отмытым до стерильной выбеленности линолеумом, унылым попугаем в клетке привязанный к оконному карнизу. Звук льющейся в ванной воды несколько стих, зато у Юры внезапно и грозно забурчало в животе, и он почувствовал нестерпимую резь в кишечнике, остолбенело привстав с табурета с судорожно зажатой в руке бутылкой. В следующий момент ему нестерпимо захотелось пукнуть, будто внутри его содрогался неведомый вулкан, ища выхода гневно-клокочущим тазом. «Проклятые чебуреки!» — подумалось растерянно, «Травят народ!» Отставив сосуд, он дернулся в туалет. Но тут журчание воды в ванной оборвалось. Наступившая тишина заложила уши. Юра метнулся к двери одной из комнат, растворил ее, углядев сбоку отхода трюмо с многочисленными пузырьками, дезодорантами, баночками кремов. Схватив наугад один из пузырьков с пахучими жидкостями, отвинтил пробку и, пританцовывая с выпученными глазами, просунул, сдернув брюки, вглубь комнаты сзад, дав, наконец, волю изнемогающей натуре. Попутно припомнился детский стишок-считалочка. «В этой маленькой избушке кто-то пернул, как из пушки. Раз, два, три. Это точно будешь ты!» Раздавшийся звук, подобный выстрелу из орудия крупного калибра, ошеломил Шмакина, не подозревавшего о таких способностях не только собственного, но и вообще человеческого организма в принципе. Он ошелела замер, принюхиваясь. А запах, вспомнилась фраза из восторженной телевизионной рекламы, чего-то такого. Юра принялся дезориентированными движениями руки разбрызгивать вокруг себя жидкость из пузырька, с недоумением соображая, что в углу комнаты внезапно зажегся свет, и на него, судорожно вцепившись пальцами в края одеял, уставились полными сонного ужаса глазами пожилые мужчины и женщина. Потерянным жестом Юра плеснул жидкость в их сторону, отчего белизна пододеяльников покрылась внезапно черными крапинами. Он посмотрел на пузырек. «Чернила! Какого они тут хрена?» — озадаченно просил Юра неизвестно кого. А далее, спешно поддернув сполшие штаны, рванул на кухню, сгробастал со стола початую бутылку, и боковым зрением, усмотрев раскрывающуюся дверь в ванной, слыша растерянные проклятия, раздавшиеся в комнате, рванул на себя входную дверь и, сверзившись на лестнице, скатился вниз, бросившись в гущу мокрых голых кустов. Пробравшись не без труда через их хлесткую путаную преграду, очутился в каком-то переулке». Задавшийся день остался в прошлом. Нынешний грозил быть куда как суровее. Но Юра не унывал. Да и как унывать, когда в каждом рукаве по поллитра отборного зверина? Выйдя на магистральную улицу, он сориентировался в ночном пространстве города и не спеша побрел домой. Досада, конечно, была. «А может, я избегнул спида?» — утешал он себя. «Ведь эти современные женщины...» Он оглянулся. За спиной слышался какой-то ритмичный шорох, похожий на осторожные шаги и легкое сопение. За Юрой следовал бездомный здоровенный пес, внешне смахивающий на свирепую кавказскую овчарку. «Кажется, я попал», — подумал Юра не без содрогания. Замерев, произнес заискивающий, ворочая языком. «Что, песик?» «Бомжуем!» Собака доверчиво ткнулась в дрогнувшие Юрины колени, лобастой неприкаянной головой. «Сидеть!» — неуверенно скомандовал Юра. Пес неторопливо исполнил команду. «Ученый!» «Ну, рядом давай!» — произнес Шмакин, отправляясь в дальнейший путь. Собака шаг в шаг последовала за обретенным хозяином. Дойдя до знакомого скверика, Юра уселся на заветное бревнышко и достал из рукава бутылку. Пес, зевая, улегся возле его ног. Идти домой Шмакину не хотелось. Пелена городского смога, развеянная усилием стихий, открыла небо в сиянии звезд. Начиная тишина засыпающего города, баюкала слух, стояла безветрия. И легкий морозец только бодрил, не докучая обычной студеной промозглостью сырой весенней ночи. Путанные мысли посещали Шмакина, не обретая завершенности в парализующей его сознание эйфории, заключавшей в себе, вероятно, и главный смысл такого же путанного юриного бытия.